Недалеко от заставы Финиан, на улице Делавлуф, Гринуй обнаружил маленькое парфюмерное ателье и спросил, нет ли работы. Оказалось, что хозяин, мастер парфюмерных дел Анаре Арнольфи, прошлой зимой скончался, и его вдова, бойкая черноволосая женщина лет 30, ведет дело одна с помощью подмастерия.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 И поскольку его самого деньги не интересовали, и он удовлетворился двумя франками недельного жалования и прочими скудными условиями, они быстро ударили по рукам, позвали первого подмастерья огромного парня по имени Дрю, и Гринуй сразу догадался, что мадам привыкла делить с ним постель и не принимает без него деловых решений. Тот встал перед Гринуем, выглядевшим прямо-таки смехотворно-крошечным по сравнению с этим гуном,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 Вечерами, шатаясь от усталости, он еле добирался до своей хижины. Дрю был, наверное, втрое его сильнее, но он ни разу не сменил его при размешивании, а только подбрасывал в котел легкие, как пух цветы, следил за огнем и при удобном случае, ссылаясь на жару, уходил промочить горло. Но гринуй не жаловался. Он безропотно с утра до вечера перемешивал цветы в жару,